Баренислава Вансович. Королевство Рекайна. Вы всё сжжёте. Книга 1. Пролог. Вивиана сидела, чинно сложив ручки на коленях и щебетала. А ещё папа сказал, что я буду королевой. и договаривается о моей помолвке с принцем. Она чуть пренебрежительно улыбнулась, наверняка уже чувствуя себя будущей властительницей. Не всем так везёт. Да. Золотистые волосы сияли, синие глаза блестели, фарфоровое личико оживляло снежнейшим румянцем. И сама девочка была такая хорошенькая и аккуратная, с такой идеальнейшей осанкой, что напоминала куклу Жаннет. Настолько напоминало, что кукла сразу наметилась к выбрасыванию. Она мне и до этого не слишком нравилась, поскольку была подарена тете с пожеланием быть хорошей девочкой. Наверное, такой же хороший, как эта Вивиана, дочь ее подруги. И почему она меня так злит? И не только меня. «Врешь», — уверенно заявила Люсиль. «С чего бы принцу на тебе жениться?» Я насмешливо фыркнула, поддерживая подругу, авивиана скривила своё хорошенькое личико в брезгливой гримасе. Опять на жалоётся, что мы плохо воспитаны. С того, что у нашей семьи очень интересная родословная. Всё же снизошла она до пояснения, и чтобы в будущем не появились проблемы с наследованием, вещала она красивыми взрослыми заученными фразами и наверняка не понимала даже сама, что говорит. Это не мешало ей надувать отважности, совсем как индюк в нашем птичнике, которого я видела лишь издалека, но всё равно нашло ужасно смешным. Тоже мне счастье выйти за принца, перебила Люсиль. Он маленький и тощий. Зато он принц, и это он пока маленький, а потом вырастет и будет высокий и красивый. О, когда это будет, если будет вообще? Принцы все высокие и красивые, а ты просто завидуешь. Ещё бы. У тебя никакого жениха нет, а у меня целый принц. Она задрала нос и без того курносый, так что на нас уставились две дырочки, в одной из которых торчало зелёное сопля. Это так выбивалось из кукольного образа, что я невольно хихикнула. Повезёт же нашему принцу, у него будет сопливая невеста. Люсиль меня поддержала громким смехом, чего Вивиана уже не перенесла. Она упала, застучала ногами и руками об пол и громко заорала на одной визгливой ноте. — А-а-а! — припадочная! — испугалась Люсиль, сразу переставшая смеяться. Мы рванули к двери, но позвать никого не успели. Вбежали тетя Элоиза и ее подруга, мать Вивианы. — Что здесь происходит, Николь? — голос тети был холоден, как водосточная труба зимой. виновных уже назначили и ждут только подтверждения. Что вы опять натворили? Они меня обижают, заныла покрасневшая от воплей Вивиана, села на полу и тщательно расправила юбки, разложив равномерными красивыми складками, обросцовая девочка. Щипают и дразнятса. Неправда, возмутилась я. Мы только не поверили про помолвку с принцем, а ты упала и завопила. Не хотите ли вы сказать, леди Николь, что моя дочь врёт? Врёт. Врёт, подтвердила Люсиль. Никто её не щипал. Вивиана закатала рукав и победно показала всем красное пятно, яркое, совсем свежее. Наверняка сама себя ущипнула, пока взрослые отвлеклись на нас, а мы на них. Вот, всхлипнула она. Синяк будет. У Виви такая нежная кожа, Даже самый слабый удар непременно приводит к синяку. В голосе был лишь нежный укор, но взгляд, которым нас с Люсиль наградили, был далек от всепрощения. — Вивиана, а ты должна помнить, что можно, а что нельзя говорить посторонним. Не уметь хранить тайну недостойна леди. Куколка поднялась, смущенно потупилась и взяла маму за руку. Сама нежность и кротость. И я, и Люсиль сказали, что Вивиана врёт, но поверили ей. Приношу свои извинения за племянницу, залепетала тётя. Она хорошая девочка, но возраст, сами понимаете, и компания. Вивиана в дверях обернулась и показала нам язык. Этого я уже не выдержала и запустила маленькую жужжащую шаровую молнию, которая рассыпалась яркими искрами у неё под носом. Не пострадала даже сопля. Но Вивиана завопила, словно ей по меньшей мере что-то оторвало, чего никак не могло быть. Приём был показан кузеном и рекомендован как совершенно безвредная пугалка, а Жан-Филип в них толк знал. "Николь!" рявкнула тётя. "Да, тётя. Я присела в реверансе не чуть ни хуже Вивианы. Что это было, Николь? Фейерверк в знак извинения, тётя?" Спину прямо-прямо, ресничками хлоп-хлоп. Руки аккуратно опущены на юбку. Мы с Люсилей сожалеем, что расстроили Вивиану. Больше этого не повторится. Потому что больше мы с ней играть не будем. И оставаться в комнате наедине тоже. Тетя поджала губы, но ничего не сказала. Отправилась провожать гостей. — Хоть бы эта дура больше не приезжала, — проворчала Люсиль. — Вот принцу повезет. Если с помолвкой всё получится. Ты думаешь, про помолвку не наврала? Её мама сказала, что тайны надо хранить, и это точно относилось к помолвке. Мы немного поспорили, повезло ли Вивиане. Принцу так точно нет. Здесь даже сомнений ни у кого не появилось. В конце концов решили, что завидовать там нечему. Вот был бы камердинер папа Люсиль, другое дело. Он и высокий, и красивый уже сейчас. Камердинер был тайной страстью Люсиль уже целых 2 недели. Не бывало и срок для подруги. Мой кузен продержался только 3 дня, ровно до того рокового момента, как подсунул растворившуюся в чае ложку. Подруга обиделась и разлюбила навсегда. И то сказать, с такими увлечениями ложек в семье не напасёшься. Но и камердинер оказался не идеален. Люсиль с грустью сообщила, что у него роман с одной из горничных. Но роман это не помолвка. Правда, сразу появился вопрос, бывают ли помолвки с коммердинерами, на что Люсиль оптимистично заявила, что побег куда романтичнее помолвки. Про Вивиан мы забыли напрочь, как оказалось, зря. Поскольку лишь только Люсиль уехала, тётя сразу повела меня в кабинет к дяде. Дядя задумчиво изучал газету, держа в руке пузатый бокал. по этому предстоящему разговору обрадовался не больше, чем я. «Жерар, твоя племянница плохо себя ведет. Она обидела Вивиану Альвендуа. Неправда, я ее не обижала. Она начала врать про помолвку с принцем. Мы засмеялись. Тогда она упала на пол и заорала». «И синяк на руки она сама себе поставила?» Укоризненно спросила тетя. «Да», — мрачно ответила я, уже понимая, что не верят. И шаровую молнию под носом себе она взорвала. Нет, это я. Но она была совсем безобидной, почти фейерверк, фейерверк. Жирар, скажи наконец хоть что-то. Дядя с тяжёлым вздохом отложил газету и поставил на стол бокал. Лоиза, почему ты не допускаешь, что врёт Вивиана, а не Николь? Вивиана это честнейший ребёнок. Помолвленная с наследным принцем Если хочешь знать, переговоры действительно ведутся. Правищий дом проявил заинтересованность. Вот как? Вот так. А ты, мой дорогой, мог бы взять с них пример и поволноваться о племяннице. Самого завидного жениха мы упустили. Но Мадлен сегодня прямо сказала, что из Антуана и Николь получилась бы прекрасная пара. Фактически они ждут только твоего согласия. Антуан Брат этой противной Вивианы? Да это ещё хуже, чем камердинер. Наверное, ужас отразился у меня на лице, потому что дядюшка хрюкнул, сдерживая смех, и сказал: "Не думаю, что нужно торопиться устраивать судьбу Николь. У нас ещё полно времени". Полно времени? Да она всех распугает своими фейерверками. Жерар, нужно что-то делать с магией Николь. Думаешь, если договоримся о помолвке с Альвиндуа, то это станет их проблемой? Жирар, тебе бы всё шутить, возмутилась тётя. Мы должны обеспечить Николь хорошее будущее. Если тянуть до последнего, всех завидных женихов разберут, а мы за неё отвечаем. Не переживай, в крайнем случае выдадим за Жана Филиппа, дядя зевнул. Жених старше невесты на целых 3 года. Прекрасный вариант, как мне кажется. Дядя улыбнулся, и всё же я забеспокоилась. Жан-Филип не такой ужасный, как Антуан. Он и сладким делится, когда меня наказывают, и полезным заклинанием, если вдруг узнает что-то интересное. Но нравился мне совсем другой. И вообще, у меня планы, куча планов, и все связанные с дальнейшей учёбой. Браки между кузенами не всегда удачны. Дрогнувшим голосом сказала не оценившая шутку тётя. Интересно, о ком она сейчас переживает больше, обо мне или о своём сыне? А вот родство с семьёй, из которой весьма вероятно выйдет будущая королева, нам бы пригодилось. Николь, а ты бы кого предпочла? неожиданно спросил дядя. Антуана или Жана Филиппа? А выбор только из двух? подозрительно уточнила я. А то мало ли, вдруг у дяди на примете есть кто-то ещё? Да. Ну, тогда, конечно, Жана-Филипа, вздохнула я, на лучшего котёнка, которого вы мне давно обещали. Дядя опять сдавленно хрюкнул, а тётя возмутилась. "Жерар, мнение неколи не должно влиять на наше решение". Наверное, всё-таки обиделась, что её сыну я предпочитаю котёнка. Зря показалось, что сейчас подходящий момент напомнить про обещание. Нужно было сказать, а ещё котёнка, а не лучше котёнка. Дипломатия важная часть жизни, как говорит Жан-Филипп. В самом деле, тогда не пойму, почему ты её позвала для обсуждения помолвки. Николь, можешь быть свободна? Но тётя, Николь, выйди. Что-то подсказывало, что после моего ухода начнётся самое интересное. Но возможности задержаться никакой не было, и дядя и тётя молча смотрели, ожидая, когда я уйду. И я ушла, но сразу за дверью активировала подслушивающее заклинание. Когда Люсиль по секрету ему учила, сказала: "Иначе всё самое интересное пройдёт мимо нас". Наверняка мимо Люсиль ничего не проходило, но мои родственники оказались куда предусмотрительнее. Подслушка наткнулась на противодействие дядюнова заклинания и по ушам резануло так, что я не удержалась на ногах и шлёпнулась на пол. Николь, леди не подслушивают, укоризненно раздалось у самого уха. Скажи спасибо, что я не сообщил тёте. Спасибо, дядя Жерар, мрачно пробыбнила я, уверенная, что он услышит. Быть помолвленной с Антуаном, что может быть хуже? На таком фоне даже принц казался привлекательным, не говоря уже о камердинере папы Люсиль. Около кабинета я стоять не стала, побежала искать кузена. Если уж кто поможет, так только он. Дядя и тётя явно не на моей стороне. Жана-Филипа я нашла в фехтовальном зале. Он сурово свёл брови и отрабатывал перед зеркалом какой-то сложный выверт рукой. Получалось прекрасно. Да и сам кузен был хорош. темноволосый, зеленоглазый, очень похожий на меня. Посторонние даже считали нас родными братом и сестрой. Любоваться им долго не стало. Время идёт, потяну, так я окажусь помолвленной с братом Вивианы. Жанно, срочно нужна твоя помощь. Не называй меня так, недовольно пропыхтел он. Жан-Филип, ты хочешь, чтобы Альвендуа стали нашими родственниками? С чего бы им вдруг стать? С помолвки. Меня хотят помолвить с Вивианой? Кузен от ужаса даже немного побледнел. Вообще-то он храбрый, но такая помолвка кого хочешь испугает. Нет, меня с Антуаном. А если не получится, с тобой. Сразу сдала я дядин план. Переживем. Жан-Филипп встряхнул головой, отбросив волосы со лба и опять повернулся к зеркалу, выворачивая кисть для приёма. Проблемы помолвки перестали его волновать, как только он понял, что помолвка не его. С тобой это только если не получится с Антуаном, и тётя против, говорит, что кузенам лучше не жениться. Жан-Филипп, ты мужчина, ты должен меня спасти. И потом, если дядя договорится с Альвендуа, то тебе с ними придётся встречаться чаще, чем теперь. А если тогда они решат, что ты и Вивиана Кузен возмущённо засапел, осознав грандиозность неприятностей. Глупость какая эти договорные помолвки, заявил он. Архаизм, от которого пора отказываться. Слово было новое, но я лучше потом у гувернантки спрошу, а то Жан-Филипс скажет, что я дура. А если не скажет, то подумает. Ага, согласилась я. Настоящий архаизм, но тётя за него. Я села на скамеечку и расправила юбки. Паника не повод для неаккуратности. Жан-Филип плюхнулся рядом и задумался, надолго задумался. Я уже начала ёрзать и размышлять, не потыкать ли его в бок, вдруг это поспособствует скорости мышления. Нельзя заключить помолвку с кем? Наконец спросил кузен. С кем? С тем, кто уже помолвлен, причём не просто на словах, а по ритуалу. Ритуал есть в книге. которая у папы в сейфе. Доступ к сейфу у меня есть. Я не могу быть помолвленной с книгой, возмутилась я. Не с книгой, а по ритуалу оттуда, снисходительно поправил кузен. А помолвем тебя с Бернаром Матье. Я, как старший, могу провести. Я смущённо потупилась. Как всё удачно складывается. Именно Бернар мне нравился, но об этом не знал никто. «Ни Жан-Филипп, ни тем более Люсиль. Скажи ей, и все, тайна перестанет быть таковой. А он согласится?» «Конечно», — уверенно ответил Жан-Филипп. «Он говорил, что ты красивая». И менее уверенно добавил. «Но сообщать заранее ему не будем. Так, на всякий случай». Похоже, кузен подозревал, что другу эта затея не понравится. Но если выбирать между большой радостью Антуана и... И маленьким недовольством Бернара, то лучше соглашаться на Бернара. Идея была замечательная, позволяющая оставить сносом этих альвендуа сопливым. Если выбора нет, то я согласна, как можно не заинтересованне, сообщила я. Когда проведём? Сегодня родители едут в театр. Никто не помешает. Займёмся после ужина. Я чмокнула Жана-Филипа в щёку и убежала, чтобы не отвлекать До ужина времени много. А ну-ка кузен разозлится и помолвит, с кем попало. Нет, рисковать нельзя. У себя в комнате я сначала зеленым карандашом пририсовала недостающую соплю кукле, так похожей на Вивиану. А потом засунула красотку далеко в шкаф. И не вижу, и тете, в случае чего, сразу покажу. Скажу, что у нее роль спящей красавицы, которая ждет своего прекрасного принца. Долго ждёт, целую вечность. Хоть бы самой Вивианне столько пришлось ждать. Какой нехороший наш принц, мало того, что собирается стать её женихом, так ещё и за этого меня могут помолвить с Антуаном. Фу, я достала любимую книжку со сказками, но и там оказались сплошные принцы и принцессы. Особенно гадкие были принцессы, через одну голубоглазые и светловолосые. Фу. Так и промаялась до ужина. На ужине Жан-Филип выглядел необыкновенно серьёзным. Так и хотелось спросить, не случилось ли чего. Но хотя дяди с тётей уже не было, я молчала. У нас же тайна, нельзя, чтобы задуманное выявили раньше времени. Ещё чуть-чуть, и Бернар станет моим женихом. А скажешь что-то не то, так горничная даже в театр может сбегать, помешать тёте наслаждаться спектаклем. А этого Нельзя допустить. С трудом запихав в себя десерт, я подскочила со стула и ухватила Кузе за руку. Пойдём. Куда? Он сделал огромные глаза, намекая, что я нас выдаю. Рисовать ко мне? Ты же обещал. Жан-Филип притворился, что нехотя соглашается и лениво потащился в мою комнату. Там мы разложили бумагу и карандаши и даже порисовали немного. В другой день я бы ещё так с кузеном посидела. Когда ещё получится выпросить нужный рисунок? Рисовал Жан-Филип намного лучше меня, настолько лучше, что его родители подумывали не пригласить ли ему дополнительного учителя. Но пока дальше разговоров дело не заходило. Пора. Кузен сказал и резко встал. Выглянул в коридор, я тоже высунулась. Никого. Мы переглянулись, И тихо, но быстро пошли к дяде в кабинет. Для открытия как двери, так и сейфа хватило прикосновения Жана-Филипа. Створка распахнулась, и я сразу увидела том, о котором говорил кузен. Толстенный, в кожаном переплёте с металлическими застёжками. Наверняка там была куча полезных заклинаний. Я бы не отказалась узнать, как раз и навсегда отвадить семеййку Альвендуа от нашего дома и от меня. Жан-Филипп положил семейный справочник на стол и принялся изучать. "Ну что там?" нетерпеливо спросила я. "Проблема. Нужна кровь либо обручаемых, либо родственников", сообщил кузен. "Пара капель, но всё же". Он задумался, и было о чём. Если я согласилась бы проткнуть пальцы голкой, то Бернар вряд ли. Он может и не захотеть породниться с Жаном Филиппом. Дружба это одно, а родство совсем другое. А если и чем-нибудь заменить? Чем? Я задумалась. Дядя говорит, что вино кровь виноградных лоз. Причём тут виноград к Бернару? Нет, должно быть какое-то другое решение. Точно. Он прищёлкнул пальцами. Заменитель крови для ритуалов. А у нас есть? Нет, но он просто делается. Кузен подхватил семейный фолиант под мышку и осторожно выглянул в коридор. Там все так же было пустынно, поэтому мы рысцой понеслись в лабораторию. Жан-Филипп полез в справочники в поисках рецепта, а мне поручил вычерчивать пентаграмму, к чему я отнеслась с полной ответственностью. Когда твое будущее зависит от точности, по неволе постараешься. Когда я закончила, Жан-Филипп, стоя на табуретке, уже что-то варил на спиртовке, правильно помешивая стеклянной палочкой. Тягучее варево булькало, становясь все более жидким и постепенно меняя цвет с ярко-синего на темно-красный. А как ритуал поймёт, что это кровь Бернара, забеспокоилась я. Подписать надо, кузенки внул. Я взяла клочок бумаги, старательно вывела Бернар Матье и заклинанием липучки пристроила на колбу. Заклинание оказалось с дефектом, бумажка отвалилась, спланировала сразу в огонь и загорелась. Аккуратнее надо, зарал Жан-Филипп. Посмотрел он зло И будь у него в руках что-то, посущественнее стеклянные палочки, непременно бы стукнул. А так лишь отвесил подзатыльник заклинанием, щедро напитав силой. Я чуть носом в стол не ткнулась, а точнее в то, что осталось от бумажки. И тут меня осенило. Так даже лучше, добавим пепел. Зачем? Я точно знаю, что с пеплом лучше. Во многие рецепты входит нужный пепел. Не будешь же ты утверждать, что это ненужный. Без него это просто кровь, а с ним кровь Бернара. Я посмотрела на кузена, гордясь своей сообразительностью. Пепел нужно специально подготавливать, возразил он, наверняка досадуя, что не догадался раньше сам. Так я как раз и подготовила. Я взяла пару невесомых хлопьев и высыпала их в сразу помутневший раствор. Не все собрала, Все собирать не хотелось. После подзатыльника часть сгоревшей бумажки разлетелась по всему помещению. Эток вместе с пеплом приклеится ещё что-то ненужное. Не эту ж, лучше меньше, да лучше. Пепла много, крови мало. Нам же кровь с пеплом нужна, а не пепел с кровью. Кузен не нашёл, что возразить и снял колбу с огня. Надо признать, что до моего улучшения содержимое выглядело посимпатичнее. Но может, оно так и должно выглядеть в конце варки? Мы же не знаем. Я так точно нет, а Жан-Филипп не находит ничего страшного. Кузен проверил рисунок, остался доволен. Водрузил по центру маленькую металлическую плошку, капнул в неё две капли из колбы, взял серебряную ритуальную иглу и потянул меня за руку, намереваясь проткнуть палец. Я потянула руку к себе, Слишком уж угрожающе выглядел кузен, вооружённый булавкой. Это кон с меня сейчас нацедит крови столько, что помолвка будет не нужна. Трупам вообще ничего не нужно, а я точно знаю, что без крови люди не живут. Боишься? Вот ещё. Просто подумала, может, мы и мою кровь также с бумажкой? предложила я. Ну, если сама будешь готовить. Я тоскливо посмотрела на затухшую спиртовку, зажмурилась. и выставила перед собой палец. Укол в палец это не страшно, а из пальца крови много не выдавишь. Жан-Филипп потянул меня за руку к себе, ткнул острьём, потом сильно сдавил пару раз и отпустил. Всё? уточнила я, не открывая глаз. Крови я боялась в одном случае. Если она моя, так что основания для опасения были. Всё, я успокоенно засунула палец в рот и открыла глаза. Жан-Филипп как раз что-то добавлял к нашей крови, то и дело, сверяясь с книгой, какой он всё-таки ответственный. Но жидкость в плошке выглядела совсем некрасиво, буроватое месиво, словно речь идёт не о помолвке, а о похоронах. Это настораживало. Когда кузен в очередной раз отвернулся, я достала из медальона пару радужных песчинок, прихваченных по случаю из храма богини. Тогда священник очень удачно отвлёкся на беседу с дядей, а я не смогла устоять. Добавление нужного ингредиента сразу привело к тому, что жидкость стала прозрачной и чуть мерцающей. Что это с ней? недоверчиво спросил кузен. Она вот только что выглядела по-другому. Так всё перемешалось и усвоилось, пояснила я и решила ему польстить. У тебя вообще всё всегда Выглядит красиво. Это да, довольно улыбнулся Жан-Филипп и добавил последних три капли из флакончика. Всё, теперь стой молча. Учти, перебьёшь всё пойдёт не так, как надо, и помолвка окажется с Антуаном или даже вообще с Вивианой. Я испуганно икнула и закрыла себе рот обеими руками, чтобы не дай богиня, не забыть в ненужный момент о молчании. Кузен же, важно откашлявшись, начал читать нараспев заклинание из книги, подпитывая его магией. От его руки к плошке пошёл золотистый луч. Там отразилось сразу двумя, один из которых ткнулся мне в запястье и начал оплетать его золотистым рисунком. Второй же целенаправленно ухнул в стену и наверняка сейчас уже нашёл Бернара. Рисунок на руке становился всё более сложным и ярким, как вдруг что-то пошло не так. Жидкость в плошке вскипела, мгновенно превратившись в пар и образовав туманную женскую фигуру. Кузен испуганно завращал глазами, но продолжил читать. Я зажимала себе рот уже не для того, чтобы не говорить, а чтобы не заорать. Туманная фигура обняла нас обоих, а потом в лаборатории раздался бабах. Нет. Бабах. Кажется, там не осталось ничего целого, кроме нас с кузеном и книги, которую он держал в руках. Даже заговорённый сейф, который, по уверению дяди, мог выдержать недельное пуляние шаровыми молниями взвода боевых магов, так вот, даже этот сейф рассыпался пылью. И вся эта пыль взвилась в воздух, закружилась и обрушилась на нас. Мы стояли, как две кладбищенские статуи, и в такой же тишине я сразу поняла, что от дяди скрыть ничего не удастся. Пыль намертво прилипла и к коже, и к одежде. И если платье можно снять и засунуть подальше в шкаф, то что делать с косичками, не представляла. Разве что обрезать, но это будет ещё заметнее. Что-то пошло не так, прохрипел кузен. Нужно быстро отнести книгу на место, тогда может пронесёт. Думаешь? Я огляделась. Что с книгой, что без, разницы не будет, но нужно как-то подбодрить Жана Филиппа. Вон как побелел от страха. Или нет? Это же от пыли. Проверить стоит, но проверить не получилось. Дверь намертво приварилась к стене. Мы попытались прорезать в ней лаз, но до прихода дяди не успели. Он просто слишком быстро вернулся, наверняка кто-то из слуг наябедничал. Вынеши дверь, дядя был такой белый, что я подумала, что наша пыль долетела и до него, но потом поняла, что это не так. Волосы и камзол выглядели так же, как обычно. Мы ничего такого не делали, затараторила я, старательно выгораживая Жана Филиппа. Но вдруг оно как взорвётся, и тут богиня. Мы и видели богиню, правда, Жано? На дяди на лицо начали возвращаться краски, почему-то неравномерно, пятнами. «Богиню, говоришь?» «Я тоже ее почти увидел». Мы с кузеном переглянулись. «Может, действительно пронесет? Видевшие богиню должны быть снисходительными друг к другу». Это я и говорила дяде, когда он порол меня из Жана Филиппа, не доверив это серьезное дело больше никому. Кузен стоически промолчал всю порку, я же взвизгивала и рыдала. Было больно и ужасно обидно, что мы выжили лишь для того, чтобы быть вот так униженными. Котёнка мне всё-таки подарили, но это ничуть не утешило, поскольку подарок был от жениха. Напыщенный Антуан вручил перевязанную лентами корзинку, в которой сидел белый голубоглазый комочек. Вивиана с ангельской улыбкой прошептала, как она рада, что мы станем сёстрами и будем жить в одном доме. От такого будущего совсем поплохело, а уж когда я узнала, что с её помолвкой ничего не вышло, поняла, что жить мы в одном доме станем до самой смерти, вряд ли её удастся кому-нибудь сбыть, если, конечно, я выйду за Антуана.